Глава девятнадцатая. Рада. Я замечала, что Егор задерживает на мне взгляды, старается придержать за локоть или ненароком опустить руку на талию. Тело отзывалось на прикосновение, по коже разбегались мурашки. Сложно скрывать свои чувства, а они не изменились за прошедшие годы, но я хорошо держалась. переключала внимание на организаторов, гостей, обстановку. Моя холодность остужала его пыл. К сердцу не стоило прислушиваться, оно так часто меня подводило. Становиться очередной игрушкой Лютаева я не собиралась. Недавно наткнулась на статью, где рассказывалось о последних увлечениях Егора. Манекенщица, певица, ведущая. Статья «Взгляд со стороны. Разбор личной жизни банкира». По словам автора, все женщины хорошо отзывались о Егоре. Журналист подчеркнул, что каждая из девушек после расставания осталась довольно щедрыми подарками миллионера. «Дочитывать не стало, свернула страницу. «Стало неприятно, будто он мне, а не супруге изменял. Замечая его интерес, я ощущала себя одной из девушек, которые предлагают за вознаграждение согреть постель». Многие на моем месте не стали бы отказывать богатому и красивому мужчине, постарались бы устроить свою жизнь. Я осталась все той же наивной влюбленной девочкой, которая верит в любовь. В те моменты, когда мне было очень тяжело, и казалось, что я не смогу выстоять в этом огромном и жестоком мире, я ни разу не подумала обратиться за помощью к Егору. Наверняка ведь элементов хватило бы, чтобы мы ни в чем не нуждались». Я могла бы позволить себе оплачивать секции для сына. Различные кружки, платный садик и даже няню. Могла бы больше времени проводить с Ванькой. Решение, что Ваня только мой сын, я приняла на эмоциях, но не жалею об этом. У Егора своя жизнь. В ней много того, что я не хочу впускать в жизнь Вани. Лютая в старше, чего стоит. Не хотелось бы мне такого дедушку для сына. Он способен на все. Родную дочь пытался выгоднее продать. «А если бы он отобрал у меня сына, я бы просто этого не пережила. Буду и дальше оберегать Ваню». Егор предлагает еще раз подойти к китайским бизнесменам. Мне хочется скорее покинуть мероприятие, не находиться здесь еще час. «Егор Борисович, думаю, сейчас идеальный момент, чтобы еще раз напомнить о себе китайцам». Поторапливаю Егора. У меня складывается ощущение, что он забыл о своем намерении. На что отвлекся? Егор прекрасно владеет английским языком. После нескольких фраз на китайском, произнесенных мною, они переходят на английский, обсуждают проект, инвестиции. Добрый вечер. Рядом с нами появляется красивая молодая женщина в черно белом платье в пол. В голове пробегает мысль, что я ее знаю. Конечно, знаю. Столько раз разглядывала ее фотографии. Слепцова изменилась, обрезала волосы, Немного поправилась, поэтому я не сразу ее узнала. Егор перед свадьбой изменил невесте со мной, хотя сколько таких девочек у него было после той ночи. «Не думал тебя здесь встретить», — холодно произнес Егор. Инна разглядывала меня, будто сканировала. Встретившись с ней взглядом, я почувствовала себя виноватой. Нет, не за сегодняшнюю встречу с ее мужем, которая была чисто деловой, а за ту ночь, когда мы зачали Ваню. Двойное предательство, ведь она так и не смогла родить Егору ребенка. Если верить сплетням в прессе, это могло стать причиной развода. Новая любовница с ехицей в голосе, но при этом улыбаясь. Я, помощница Егора Борисовича, здесь в качестве переводчика. Голос не дрожит, хотя слова задели за живое. Да? недобрый взгляд на меня. Тогда представь им меня в качестве жены твоего босса. «Мне устраивают проверку». «Инна, прекрати!» Не обращая внимания на Егора, я представляю молодую женщину китайцам. Она удивлена, не пытается скрыть. Неужели я выгляжу как пустоголовая кукла? «Не обольщайся, милочка. Может, он тебя и взял в качестве помощницы на это мероприятие, но цель моего мужа — затащить тебя в постель, хоть ты отличаешься от всех его предыдущих любовниц». Сомнительный комплимент. не вписываешься в формат хотя мордочка смазливая я не понимаю о чем вы говорите специально возмущенно не хватало только меня записать в один ряд с любовницами егора. мы все улыбаемся но говорим на эмоциях китайцы удивленно переглядываются но тоже улыбаются заткнись зло сквозь зубы цедит егор помощница у него есть постоянная он ее никогда на тебя не применяет Незаменимая Марина. Рада. Незаменимая Марина. Интересно, чем она незаменима? Укол ревности обжигает сердце, скорее даже не женской ревности, а профессиональной, и тут же возникает много вопросов. Если есть Марина, зачем было устраивать кастинг на эту должность и оставлять меня? все становится еще подозрительнее и слова слепцовой обретают неприятный смысл егор решил сделать меня очередной любовницей обычный спортивный интерес увидел холодность ему сказали нет и лютаев поспешил доказать что не потерял хватку не вижу больше причин для его интереса возможно что я привыкла настороженно к нему относиться во всех действиях егора вижу подвох А ведь не исключено, что женщина заболела, переехала в другой город, ушла в декретный отпуск. Прежде чем спешиться выводами, нужно услышать объяснение Лютаева. Егор в встрече с женой не обрадовался. К китайцам подошли инвесторы, а мы, попрощавшись, отошли в сторону. «Извини», — кидает мне Егор и отводит в сторону жену. До меня доносится часть разговора. «Ты что здесь делаешь?» От его голоса мороз по коже. «Стою посреди зала, ловлю на себе мужские взгляды. Ощущение неловкости, неправильности ситуации подталкивает сбежать, оставить Егора с женой и их проблемами. Но я давно научилась отодвигать чувства на задний план. Здесь я в качестве его помощницы, а не любовницы, поэтому отхожу подальше от любопытных глаз, стараюсь слиться со стеной. Егора и его жены нигде не видно. Извини». Минут через десять меня находит Лютаев. Не ожидал. «Вы не должны мне ничего объяснять», ровным голосом обрывая Егора, замечая, как на его щеках дергаются желваки. «Ваша личная жизнь меня не касается». Он долго смотрит на меня. Глаза становятся почти черными. «Я отвезу тебя домой», холодно произносит Егор и уходит, а мне приходится спешить за ним. Неприятно, но не смертельно. Звук сигналки. Егор садится за руль. Мне дверь не открывает, ничего не говорит. Заводит мотор. «Может, мне лучше на такси поехать?» Помощницы себя так не ведут. Мы должны терпеть дурное настроение начальства. Открывая переднюю пассажирскую дверь и без приглашения присаживаюсь. Стараюсь не концентрироваться на своих чувствах и ощущениях, а то разревусь. Напряжение тех дней может сказаться. «Егор Борисович...» «Если у вас уже есть помощница, зачем вы меня взяли на эту должность?» Я все больше запутывалась, хотелось хоть в этом вопросе разобраться».